Павел тихонько отошел, посмотрев на часы. Марич обещал прийти в десять утра, но шел уже одиннадцатый час, а его не было. В это время в зале прозвучал гудок. «В зоне человек!» — доложил автомат. «Тревога!» В первый момент Павел, как и все в зале, подумал, что человек вышел из лаборатории. Но потом понял — тот шел к зданию, а не от него. Видеокамеры поймали его и показали крупным планом в главном ВИОМе. Человек в толстом голубом комбинезоне с ранцем и непрозрачным конусовидным шлемом спокойно приближался к стволу. Несколько операторов связи начали вызывать незнакомца. В воздух поднялись пенассы аварийного патруля. Но тут неизвестный оглянулся, Помахал рукой, словно знал, что за ним наблюдают. И в зале раздался характерный, глуховатый, с легкой хрипотцой голос Игоря Марича. «Не надо меня спасать, Атанас!» Я все рассчитал. «Слишком долго мы ждем, пока изготовят скафандры, пока не отыщется доброволец или не взорвется ствол. Надо прекращать эксперимент, стрелка которого давно выскочила за шкалу риска». И я надеюсь, что в лаборатории кто-нибудь остался жив. — Что ты делаешь, безумец? — изменившимся голосом сказал Золотков микрофон. — Ты же знаешь, никто не может пройти по зоне хронопены, где время и пространство квантуются на макроуровне. Никого не спасешь и сам погибнешь напрасно. — А вот тут ты ошибаешься, — донесся голос Марича. Польза уже в том, что я хотя бы проверю скафандр, который сделали в техсекторе. Повинись за меня. Я его украл. Кому-то ведь все равно надо было проверять его в деле. — Игорь!» Златков замолчал, оттолкнул микрофон и бросил в сторону сквозь зубы. Он никогда не понимал, что авантюра не сродни риску. «Вот что имел в виду инженер, приглашая меня к десяти часам», — подумал Павел. «Кто мог предположить, что он способен на такое?» «Недооценил я его, однако». Марич в это время остановился в ста метрах от здания лаборатории, достал из ранца черный кубик, нагнулся, что-то сделал, и куб превратился в паука-конкистадора. «Я тут взял с собой помощника», — продолжал Марич. «Специально программировал, убрал блок самосохранения, вывел на блок памяти запись своих датчиков. Я их нацепил целую кучу. В случае чего он выскочит...»